Глава 20. Марк в растерянности взял письмо. «Дорогой Горк, как же мы давно не виделись. Шлем тебе сердечный привет». Клэр окончательно поправилась, и мы вернулись в Рилган. «Как твое здоровье? Почему не пишешь? Жена очень скучает по тебе. Не надо ждать результатов с тем самым делом. Просто пиши». Наша семья считает тебя своим другом, а так надолго пропадать этот дурной тон не считаешь? Ладно, шутки в сторону. Этот господин перед тобой мой хороший знакомый, довольно влиятельный и богатый человек. У него схожая с нашей беда. Я тебя очень прошу, помоги его сыну. Возвращение Клэр произвело фурор, и я не мог не похвастаться знакомством с тобой. Скажу так. В Рилгане о Гурге больше знаю, чем в Абисе. Ха-ха. Если у тебя будут финансовые или какие другие трудности, обращайся ко мне. Ты умный мальчик, но, пожалуйста, не обсуждай материальный вопрос с Хагином. Даже если он будет предлагать деньги, откажись. Поверь, это будет лучшее вложение в твоей жизни. Услуги оплачу я другим курьерам. Подозреваю, что ты даже не знаешь цену своим способностям. Письма отправляй по этому адресу. Realgan, кордо 18, Торговый дом Куска. Не теряйся. Твои друзья — Вайс и Клэр Куско. Письмо пахло духами Клэр. Марк еле удержался, чтобы не обнюхать его вульгарно на глазах высокого гостя. Ему стало стыдно, что не писал около четырех месяцев. Он обязательно напишет сегодня и приложит свои наработки. А лучше отдельными письмами. Одно Клэр, а другое Вайзу. От этой мысли его настроение улучшилось, и, улыбнувшись гостю, он сказал. «Подождите, пожалуйста, здесь, я переоденусь. Мама, предложи гостю наш новый напиток». «Как вам будет угодно», — кивнул Праст. Марк метнулся наверх и снял пропотевшую и провонявшую запахами рынка одежду. Мик сидел рядом. «Кто этот дворянин?» «Друг того лесника, о котором я рассказывал». Марк доставал одежду, в которую он ходил на прием к родственникам Лави. «И что ему надо?» «Чтобы я помог сыну». Пальцы быстро застегивали пуговицы рубашки. Еще и ногти не состриг. Ну, посчитают, совсем деревенщина. «Здорово». Мик немного подумал и добавил. «Кто бы мог подумать, что за младшим братом приедет карета дворянина?» «Не переживай». Жилетка, туфли, посмотреться в зеркало. Успеешь еще накататься». Готовый Марк дружески ткнул кулаком в плечо Мику. «Обещаю, мне пора». И, не закрывая дверь, быстро застучал по лестнице. «Значит, тщеславие, да?» «Я готов», — выпалил Марк, оттянув края жилетки. Хаген поставил стакан и прижал руку к груди. Вырвалась далеко не аристократическая отрыжка. «Прошу прощения», — «Ничего, это эффект углекислого газа». «Хм, никогда не слышал о таком». «Он безвреден в газировке. Вот, возьмите». Марк достал несколько кулечков с раствором соды и лимонной кислоты. «Угостите своих друзей». Хаген с интересом посмотрел на бумажные пакетики и положил их в карман. Суровый кучер сначала обрадовался и схватился за хлыст, но увидел в сопровождении Марка хозяина – Я оставил затею отлупить мальца за наглость. Хаген не был с заносчивой дыркой в заднице с манией дворянской исключительности. Самое подходящее слово — джентльмен. Он ко всем относился как к равным, при этом сохраняя достоинство. Даже тот факт, что Марку всего семь лет, не смутил владельца кареты. По пути выяснилось, что его сыну отрубили правую руку на дуэли. Хаген не выглядел старым и следил за своей внешностью. Марку это напомнило вечно молодых знаменитостей из прошлого мира. Внешне прасту больше 37-8 нельзя было дать. Марк предупредил о зеркале и получил ответ, что все давно готово, даже деревянный шарик. И вправду, как он мог подумать, что у дворян чего-то не найдется? Еще нужна небольшая деревяшка или стальной наконечник не больше пера? Хагин кивнул и вежливо поддержал разговор, прощупывая интересы мальчика. «Чувствуется, что ты много читаешь. Это похвально, чего не скажешь о моем сыне». Он позволил себе немного улыбнуться. Марк пожаловался, что в их доме мало книг, но осекся, вспомнив, что нельзя касаться вопросов оплаты. А ведь он чуть ли не прямым текстом сказал «дай денег, тупица». Вайс писал, что лечение занимает где-то месяц-два, Думаю, ты можешь читать книги из нашей библиотеки после сеансов. Выносить не разрешаю. Марко такому таком и мечтать не смел. Да, конечно, как скажете. Ну, Вайс, ну, человечище, спасибо тебе. Резиденция Прастов не такая помпезная, как у Анарика, но даже в кажущейся практичности виднелись богатство и стиль. В обстановке преобладало дерево, резьба и оформление которого поражали воображение. Ручка двери, через которую они вошли, была открытой пастью то ли змеи, то ли другого земноводного. Чтобы открыть дверь, ручка сжимала эту пасть и проворачивалась в сторону. «Ли, я привел к тебе целителя!» Марк тут же понял, насколько он попал. Из-за стола встал парень без правой руки по локоть лет 19. На его лице было явственное раздражение. Складка между бровями выдавала постоянное напряжение. Короткую стрижку сбоку рассекал белорозовый шрам. След от удара мечом. Заросшее щетиной лицо, от которого буквально исходила самоуверенность. Надменный взгляд. Плавная походка. Скорее воина, чем аристократа. Слабый алкогольный душок. Бунтарь. Показушник. Плейбой. Соблазн развернуться и уйти был велик. Сын Хагена — полная противоположность отцу. «Это что?» В Марка тыкнули пальцем. «Я теперь нянька?» Ли странным образом сочетал в себе все качества, что так ненавидел Марк. «Позвольте представиться, гур Кальгус». Ли расхохотался. «Оно умеет говорить!» И протянул руку, будто гладит пса. Марку вернулся, хищно зыркнув на отпрыска почтенной семьи. «Ли, прекрати!» Хаген взял залог отдернувшегося к Марку сына. «Прошу прощения, Гурк». «Отец, мне не нужна помощь!» «Вздор!» Старший празд дернул сына за здоровый локоть. «Ты пройдешь лечение и начнешь сейчас. Я обещал твоей матери». Хаген не повышал голоса, но чувствовалось, что его слова имеют силу. Он очень походил на старых английских джентльменов. Немного чопорных, в узах условностей, но сохраняющих достоинство в любой ситуации. Ли вильнул пустым рукавом правой руки и немного отступил назад. Перевел взгляд на Марка, а потом сказал. «Хорошо, отец». «Господин Гурк, когда считаете нужным приступить?» — развернулся Хаген. Марк стоял немного в растерянности, затем сделал несколько шагов в сторону Ли. Подойдя вплотную, он принюхался. «Сегодня сеанса не будет». «Ха, я тогда свободен?» Сын просто уже развернулся к столику, за которым сидел до прихода незваного гостя. «Нет». Внутри Марка расплылась зловещая ухмылка. «Я отменяю сеанс, потому что вы пьяны». «Для моего курса лечения пациент должен быть трезв, иначе эффекта не будет. Мы воздействуем на сознание, а алкоголь его затуманивает». «Да ты, урод!» Резко развернулся Ли. «Хоть знаешь, как сильно она болит!» Аристократ помахал обрубком. «Я же помру!» «Не помрете. Я приду завтрак к восьми вечера. Вы не должны быть пьяным. К тому времени алкоголь выветрится, и мы начнемся...» «Ах!» Лис горяча пнул кресло и перевернул столик с бутылками и стаканами на пол. «Хорошо! Да, я согласен!» Немного остыв, через плечо сказал Ли. «Отлично! Тогда до завтра!» На следующее утро Марк приготовил два письма семейству Вайс. До вечера еще много времени. Закончив с письмами, он разложил последние анатомические рисунки и стал вносить правки и дополнения, что забыл в прошлый раз. Через полчаса в дверь постучались. «Я не вовремя?» «Нет, заходи, Няш». Марк отложил перо и разминал пальцы. Найша оперлась на стол рукой, жадно рассматривая рисунки. «Это ребра?» Ее палец ткнул в нарисованный остов грудной клетки. «Да, у людей их обычно 12 пар. Они крепятся одним краем к груди, а другим к позвоночнику, вот здесь». Он провел пальцем по реберной дуге. «Грудина тоже из частей состоит?» «Тебе действительно интересно?» Найша кивнула, и Марк стал объяснять и показывать, что где находится. Они просидели где-то час, перетасовывая чертежи человеческого механизма. «Здорово, Гурк! Все равно не понимаю, откуда ты все это знаешь!» Видимо, почувствовав напряжение Марка, она добавила. «Какие мы скрытные!» Наша карикатурно надула щеки. «Ну ладно, не хочешь, не говори». Она подошла к небольшому зеркальцу и поправила русые волосы. «Тогда научи меня этой своей анатомии». В испорченные мысли Марка залетело несколько заманчивых образов, но внутренняя полиция тут же оттеснила их резиновыми палками. «Зачем?» «А секрет?» Брови притворно поднялись. «Это будет долго и нудно». «Я люблю трудности!» Найша взяла пару листков, что они разбирали. «Можно взять? Хочу выучить на сегодня!» Марк забрал листки и расшифровал, как читаются латинские названия. Он решительно не понимал, зачем его сестре медицина, опирающаяся на науку. Ведь она выросла в мире с магией, где люди привыкли решать свои проблемы маной. С другой стороны, объясняя что-то другому человеку, он сможет поддерживать свои знания в тонусе и потом будет с кем поговорить на близкие ему темы. Вообще-то, Марк скучал по научным единомышленникам. Если тратить на Найшу час в день, ничего страшного не случится. Будем заниматься по утрам. Е! Yeah! Радостно вскинула руку Найша и, забрав рисунки, выбежала за дверь. Спасибо, братик! Технически она не его сестра. В сознание резко ворвался отряд ФБР и повязал эту мысль. Марк прибрался и, чтобы остудить голову, вышел на улицу размять косточки. Ребята успели перекусить и разбежались кто куда. Мик ушел с лавей на рынок. Корус вместе с новой книжкой по магии отрабатывал заклинания там, где Марк сливал ману в прошлые разы. А и Мур рубили дрова на заднем дворе. Марк запрыгнул на турник и сделал подъем с переворотом. Затем пошли выходы силой. Десять раз. Спрыгнуть, отдохнуть. Еще несколько подходов. Пока он отдыхал, встретился взглядом с дедом Мио. Тот убрал сигарету от рта и, сморщив полоску губ, поприветствовал в улыбке. Мероприятие с шипучкой не особо окупилось. Он просто вернул потраченные деньги назад. «Нужно придумать что-то новое». Снова выходы силой. Отдых. Раньше он и семи раз не мог подтянуться в том мире. Маленький вес тоже играл роль, но нельзя отрицать, что тренировки действуют. Ему нужно вытащить из сознания тот продукт, что легко произвести, что будет новым в этом мире. Эксклюзив. Теперь брусья. Подход в 30 раз. Поехали. Что-то, что все потребляют каждый день, что улучшит жизнь людей. «Думай, Марк!» Мышцы груди и трицепсы поднимали и опускали тело. Закончив подход, он попрыгал на месте. На глаза снова попал дед, и тут в голову пришла небольшая мысль. Марк подошел к Мио. «Привет, дедушка!» «Здравствуй, Горг! Все, тренируешься?» «Ага!» Марк подсел рядом. «А что за сигареты вы курите?» Мио протянул кисет с табаком. «Вы их сами скручиваете? Разве готовые не продаются?» «Продаются!» — струя дыма полетела вниз. «Дороже выходит! Дороже!» Мио сплюнул несколько табачных травинок. «И что, отличий никаких нет?» Дед немного подумал. «Табак другой! Портигар!» Он сбросил собравшийся пепел на землю. «Да ну их! обдиралово одно!» «А как же фильтр?» «Чего?» «Где фильтр на сигарете? Неудобно же курить!» «А, эти палки? Так оно их дворянчики курят только!» Марк сообразил, что Миу имеет в виду мундштук. Объяснив, что такое фильтр, он понял, что таких вещей тут нет. Также он узнал, что скрученные сигареты не сильно отличаются по качеству от самокруток, но цены на них в разы выше. Закончив тренировку, Марк обмылся и позвал с собой Бифальта. Нужно было зайти к Кунцу за информацией про купца и заодно купить более плотной бумаги. Может, получится создать фильтр. По пути он объяснил задумку брату, и тот сказал, что пара его знакомых голудей работает в табачной мануфактуре. Им платят копейки за скручивание сигарет. Может, получится усовершенствовать этот рынок? Кун сказал, что купца звали Заба Череме, и дал адрес. Купеческий район начинался сразу после главного рынка. Некоторые дома подражали знатным, другие наоборот, представляли собой симбиоз достатка и практичности. И складывалось странное ощущение большой пестрой ярмарки без единого стиля. Мещанский душок, болезненные амбиции, обида, жизни посредством Вот что видел Марк. У одного забор стоил дороже дома, другой отказывал в простейших вещах и себе, и родным, в угоду золотому тельцу. Выскочки и потомственные купцы, опустившиеся и богатеющие, отошедшие отделы, поглощенные бурным потоком коммерции, скупые и щедрые, холодные и горячие головы, меценаты и пошляки, новое и старое поколение. Тут были все. Сначала их не пускали в резиденцию торгаша, но Марк попросил передать пару слов хозяину, и минут через пять они уже стояли перед Заба. Правая щека в оспинах, плотненький животик, пара причудливых колец, еле заметный шрам на шее. Марк представил себя и Бифальта. «Рад видеть вас в добром здравии!» Полунамеком закончил Марк. «Оставь лукавство, мальчик!» Прочистив горло, сказал Заба. «Что тебе нужно? Точнее, сколько тебе нужно, чтобы мы разошлись, и я вернулся к своим делам?» А он не слишком благодарен за спасение жизни. Ну, хоть признает, что должен. «Мне нужны не совсем деньги. Есть деловое предложение». Сразу обрисовал ситуацию Марк. «Так, продолжай». Заба потер щеку. «Может, вы слышали что-то про недавно нашумевший напиток Шипучку?» «Нет». Купец без интереса перекладывал бумажки за лакированным столом. В общем, Марк немного растерялся. «Лучше показать. Можно вот этот стакан?» Марк вынул из кармана кулечек с порошком и, сделав газировку, поставил перед купцом. Пузырьки весело шипели, лопаясь на поверхности воды. Заба слегка нагнулся посмотреть на это, потом отодвинул стакан к Марку и кивком велел выпить. Марка прокинул в себя полстакана и, не удержавшись, срыгнул. «Простите, это эффект газов». Заба слегка отпил, причмокивая губами. «Лимонный?» Распробовав, он выпил стакан и крякнул. «Хм... Мы хотели предложить вам купить рецепт». Бэф удивленно перевел взгляд на младшего брата. Заба скрестил пальцы, посматривая на стакан. «А чего же сами не продаете?» «У нас нет таких мощностей», — признался Марк. «И себестоимость высокая. Хорошо подумав, я решил, что проще продать рецепт тому, кто может на этом неплохо заработать. Кому-то с деньгами и связями». «Но я даже не знаю. Все как-то ненадежно выглядит». Заба со скучающим видом отодвинул стакан. «Можно продавать дворянству?» «Какого черта он оправдывается? Это же классный товар!» «Соберись, тебя хотят обуть!» «Если не хотите, я продам рецепт другому», – пожал плечами Марк. «Идем, Бэф. «Да погоди», – улыбнулся Заба. «Кто ж так дела ведет? Мы же еще не закончили. Присаживайтесь». Теперь Марк чувствовал, что инициатива за ним. «Трюк дешевый, но вполне допустим. Товар эксклюзивный, можно диктовать свои условия». С этой уверенностью он продолжил разговор. «С нас рецепт, с вас реализация». «Никаких процентов», — предупредил Заба. «Вы продаете мне рецепт и все». Марк думал об этом, но отбросил мысль о роялти. Никто не согласится на такие условия с неизвестным коммерсантом. «Хорошо». Они обсудили примерную себестоимость товара, и купец, прикинув что-то в уме, сделал первое предложение. «С учетом того, что товар трудно раскрутить, могу предложить только тысячу фалеров. У Марка перехватило дыхание. «Черт, целая тысяча!» «Так, нужно успокоиться. Переведи это в другую плоскость. Тысяча фалеров это 40 маленьких кристаллов, или 20 тысяч слитой маны, или две единицы в монопол. Как-то маловато для сделки, что принесет кучу денег с продаж аристократам». «Две тысячи!» — твердо решил стоять на своем Марк. Заба откинулся в кресле и закинул одну ногу на другую. «Это грабеж! 1200 и не больше!» «Две тысячи!» — продолжал настаивать Марк. «Молодой человек, две — это чересчур много! Нет гарантии, что я перейду порог окупаемости, или товар будет пользоваться спросом. А если конкуренты разузнают состав?» Вы понимаете, насколько это рискованно. Доводы показались Марку сносными. Нужно быть гибче. 1800. Решил он немного уступить. 1350. Заба тоже слегка повысил ценник. Марк никогда не торговался. Все его знания в этой сфере опирались на пару просмотренных фильмов. 1700. В принципе, его устраивало и просто 1000. Все, что было сейчас, это бонус сверху. 1400 и не больше парировал заба. Они долго не могли прийти к соглашению на этом этапе. Наконец, марка осенила. А что если предложить что-то нематериальное? Давайте так, полторы тысячи. Также вы спонсируете нашу следующую сделку на другой товар, если с этим все будет в порядке, и мне нужны будут ваши связи. Не так много, в основном рекомендации и знакомства с людьми». Заба немного подумал, и они хлопнули по рукам. Он позвал помощника, и тот на глазах Марка отсчитал полторы тысячи фалеров. Мешочек им тоже подарили. Марк отдал образцы и рассказал, как готовить газировку. Толстяк быстро все записал и дал команду приступить к изготовлению пробной партии. До дверей он их проводил лично. Перед тем, как выйти, Марк вспомнил еще кое-что важное. «И да, учтите, начальник охраны западных ворот, друг нашей семьи, мы пришли к пониманию?» Довольное лицо Заба еле заметно дернулось. «Безусловно». «Вот же урод! Почему все такие меркантильные?» Он передал мешок Бефу и спросил. «Ну что, как я тебе?» Бефальд потряс в руке их пока что маленький капитал и ответил. «Тебя облапошили! Я еле сдерживал себя!» «А ты не мог бы просто порадоваться за меня? Мы такие деньги срубили!» Марк, конечно, терпеливый, но иногда Бэф умел испортить всю радость от успеха и настроения. «Неужели так сложно порадоваться за брата?» «В следующий раз я буду торговаться! Полторы тысячи, ха!» Да он сотни тысяч наварит на этом рецепте. Горг, твоей штуки цена не меньше десятки. Так уж и десятка. Он тут же прикинул, что 10 тысяч фалеров это 20 маны. Черт, этих денег бы хватило на два года кристаллами одному человеку! Неужели он так продешевил? Сделку уже не переиграешь, не нужно зацикливаться. Пусть будет ему уроком. Злость на брата отошла на второй план. А может действительно дать ему шанс проявить себя? Марк же хотел им помочь найти призвание в этой жизни. Правда, видел это по-другому, что они будут вместе с ним на поприще магии. Ну а если они не захотят? Пока только Корус уверенно двигался в этом направлении. Глупо строить ожидания, основываясь лишь на своих предпочтениях. Указывать другим, как жить, пахнет мавитоном. «Хорошо», — решил Марк, — «но если обделаешься, попадешь в рабство к Найше». «Ха, да идет!» — но потом, подумав, Беф добавил. «А не слишком жестоко?» «Тебе в самый раз!» — Марк щелкнул щелбаном в топорщащиеся волосы брата и засмеялся, уворачиваясь от денежного мешка.